Дверь аккуратно поскреблись. Глеб разлепил веки и скосил глаза в сторону двери. «Можно войти? Я принесла твои брюки». Дверь приоткрылась, и голос стал громче. «Они, конечно, не очень, но в мои ты точно не влезешь. Я даже и пытаться не буду». Катя Мухина окончательно вдвинулась в ванную, но дальше порога не пошла. Должно быть, чтобы не смущать Глеба Звоницкого, который сидел по горло в горячей воде. Какая-то тёмная тряпка на две стороны свисала с её протянутых рук. Должно быть как раз его штаны. Я их быстренько постирала а потом пришлось сушку включить, иначе они бы до завтра сохли. Ну, теперь, конечно, их придётся выбросить, но до своей гостиницы ты, в принципе, доехать сможешь. — Спасибо. Старательно, не глядя в направлении ванны, в которой он сидел, Катя пристроила брюки на вешалку для полотенец, потом подумала и переложила их в плетёное кресло, стоявшее перед зеркалом. И, кажется, даже какую-то пылинку смахнула. Она чувствовала себя очень неловко, и это было очень понятно. «Ты сможешь сам вылезти или тебе помочь?» «А что, уже надо вылезать?» «Глеб, ты сидишь здесь почти час. Это большая нагрузка на сердце, тем более, что тебя…» «Ты плохо себя чувствуешь». «Я неплохо себя чувствую». «Меня просто избили, как щенка», — поправил Глеб скрипучим голосом. В горячей воде боль как будто отпустила, спряталась, дала ему некоторую передышку. Невесомое разогретое тело немного успокоилось, но, исходя из своего опыта, Глеб точно знал, что как только он выберется из ванны, боль, как старая подруга, вернётся в ребра, бока и череп и не отпустит уже долго. Если повезёт, он промается несколько дней. Если не слишком повезёт, несколько недель. «Вылезай, а? помолчав, попросила Катя. «Так долго нельзя сидеть». «Хорошо». «Что хорошо?» «Я вылезаю, и так долго сидеть нельзя». «Тебе помочь?» «Конечно, нужно отказаться. Ещё не хватает, чтобы она волокла его голову из ванны». Впрочем, она уже волокла его в машину, потом в квартиру, потом снимала с него носки, потому что сам он никак не мог нагнуться. Она снимала с него носки... А он смотрел на её спину. Синенький свитерок немного задрался, обнажив полоску бледной кожи. И какие-то кружевца виднелись из-под джинсового ремня, и Глеб поначалу рассматривал эти кружевца, а потом устыдился. В конце концов, он раненый боец. Да не просто раненый, а проигравший бой вчистую, так сказать, потерпевший сокрушительное поражение, чему она была свидетельницей. И ему было стыдно, что он проиграл, а она видела его после поражения, как бы глупо это ни звучало. И еще. Он знал ее, когда ей было 12 лет, и они вместе рассматривали муравья, свесившись со скамейки, и сосредоточенно сопя, и крошили ему булку, и заклеивали Катину коленку, и все это не позволяло ему рассматривать ее голую спину, а тем более завлекательные кружевца. «Глеб, тебе помочь или сам выберешься?» «Конечно, нужно отказаться. Но он понятия не имеет, выберется сам или нет. Никто не бил его уже много лет, и он позабыл, как это бывает. И сейчас не знает, послушается его тело или подведет. Чертов таможенный чиновник! Я тебе устрою красивую встречу двух сокадычных друзей». Глеб заворочился в воде, как морж. Немного пены выплеснулось на пол, на беленький коврик с какими-то оборками, постеленный возле ванны, и Глеб виновато посмотрел на Катю. «Ничего», — тут же сказала она, — «ты, главное, вылезай, а я потом всё уберу». «Если сам не справлюсь, я тебя позову», — сказал он сердито. Ему не нравилось её готовность ухаживать за ним. Он чувствовал себя униженным. Да и вообще за ним никогда в жизни никто не ухаживал, И он понятия не имеет, что нужно делать в ответ на ухаживание. Благодарить, кланяться, не замечать. Катя моментально выскочила из ванны и дверь за собой прикрыла, так, чтобы он не сомневался, она не подсматривает. Кое-как, помогая себе руками, он вытащил себя из ванны и вынужден был какое-то время постоять, держась рукой за стену. От горячей воды, а может от побоев, в голове шумело, и в глазах всё как-то странно плыло. Вода текла с него на коврик с оборочками, и, переступив босыми ногами, Глеб подумал, что всё в этой огромной ванной с окном, плетёными креслами, старинным торшером, со штучками на мраморном столике под зеркалом, какое-то очень женское, пожалуй, даже девичье. Никакого присутствия мужа здесь не ощущалось, хотя в фарфоровом китайском стаканчике стояли две зубные щётки, и на вешалке висел полосатый халат явно мужской. Странное дело. Или они давно не живут вместе? Вроде живут. Она же тогда в гостинице говорила что-то маловразумительное, мол, этот самый муж хочет её убить из-за этой самой квартиры, и прижимала к сердцу портфельчик, а Глеб стоял над ней и с каждой секундой злился всё больше. Он ушёл бы от неё и её портфельчика, если бы мог. Но он никогда не мог оставить её пропадать. Он должен был мчаться, спасать, тащить её в укромное место и там ухаживать за ней, коленку заклеивать, к примеру. Впрочем, в этот раз роли изменились. Спасением занималась она. Если бы он тогда в гостинице ушёл от неё, не оставив номер своего телефона, если бы она не стала ему звонить, если бы не помчалась на выручку, ещё неизвестно, чем бы кончилось дело. «Да — сам себе сказал Глеб Звоницкий. — Всё известно. Ты бы там до сих пор лежал, под тем кустом. — Ну, таможенный чиновник, устрою я тебе танец саблями композитора Арама Хачатуряна. — Глеб, — пропищала Катя из-за двери, — ты как там, жив? — Да. — Тебе помочь? Опершись ладонями о мраморный столик со штучками, Глеб некоторое время подышал открытым ртом, чтобы рёбра приладились друг к другу. На глаза ему всё время лезли две зубные щетки в стаканчике. И так, значит, муж, который хочет её убить, — не выдумка. А подругу, между прочим, уже убили. Какая-то ерунда. Ерунда какая-то.